средневековой Англии линкольн являлся столицей красильной промышленности. Цвет линкольн грин действительно был ярко-зеленым. Сделанная из резиды голубая краска перекрашивалась желтым, однако линкольн грейн был как раз-таки алым. Краска готовилась из кермеса, в то время известного под словом грейн. Ранние баллады о Робине Гуде, просто одержимы вопросом одежды. Помимо того, что сам благородный разбойник прозван в честь своего головного убора, в «Малой песне» чуть ли не в каждой строфе упоминаются мантии, платья, накидки, штаны, рубахи и ткани шести различных цветов. А в одной из песен Робин даже прикидывается торговцем-мануфактурой и продает королю 123 фута зеленого сукна. Слово «худ» переводится с английского как «капюшон». Как минимум, один из историков выдвигает следующую версию. Истинная суть истории о Робине Гуде вовсе не в традиционной борьбе «лес против города» или «бедняки против богачей». По его мнению, главное в этих балладах — победа торговца-авантюриста над хиреющей продажной знатью. Мол, Робин Гуд, одетый в дорогое красное сукно, на самом деле защищал не бедняков, а еще только зарождающийся средний класс. Какого цвета морковь? Морковь не проявляла своей оранжевой сути почти пять тысяч лет. Первое упоминание об употреблении моркови человеком относится к трехтысячному году до нашей эры. В ту пору в Афганистане морковь была багровой снаружи и желтой внутри. Ты хочешь спросить, что такое жизнь? — Лучше спроси, что такое морковка. Морковка — это морковка, и больше ничего о ней неизвестно. Антон Чехов. Древние греки и римляне также выращивали сей овощ, но в основном в лекарственных целях морковь считалась сильным афродизиаком, усиливающим сексуальное влечение. Известный античный медик Гален настоятельно рекомендовал морковь в качестве средства для выведения газов из организма. Клавдий Гален. Родился в 129 или 131, умер около 200. -го. Родился в Пергаме, в Малой Азии. Был хирургом в школе гладиаторов, позже придворным лекарем у императора Марка Аврелия и у его сына, императора Каммода. Создал около 300 трудов по философии, медицине и фармакологии. Он был первым, кто отделил морковь от ее ближайшего родича Пастернака. По мере того, как арабы разносили семена по Азии, Африке и Аравийскому полуострову, морковь расцветала разными оттенками багрового, белого, желтого, красного, зеленого и даже черного. Самую первую, оранжевую морковь, вырастили в Голландии в XVI столетии, Патриоты своей страны вывели сорт, подходящий по цвету голландскому королевскому дому династии Оранж. К XVII веку голландцы превратились в основных европейских производителей моркови, и все нынешние разновидности этого овоща восходят к четырем легендарным сортам: ранний полудлинный, поздний полудлинный, Скарлет и длинный Оранж. В наши дни все чаще прослеживается мода на Не оранжевую морковь. Сегодня в магазинах можно встретить белые, желтые, темно-красные и багровые сорта. В 1997 году в Исландии вывели морковь со вкусом шоколада.